3. Ночь клонилась к рассвету. В гостевом зале гильдии подогревались остатки вчерашнего ужина на маленькой жировне, именуемой здешним народом «девка». Мамулей звалась массивная печь на кухне. Хик заботливо пошевелил угли, убедился, что холодный бок горшка совершенно не нагрелся, тяжко вздохнул, так что в оружейном зале загремели мечи и кольчуги на крюках, а с крыши посыпались не топыри и коты. «В лед!» — выговорил великан после длинной паузы. Штиллер кивнул. Стоящая рядом Бретта поблескивала глазами в полумраке, чуя легкий аромат жареного, реальный, и запах предполагаемого приключения. Ее фигурка неосознанно приняла стойку, удобную как для нападения, так и для открытия врат ада. Штиллер мог показать ей, как это делается, а, возможно, и учить бы не пришлось. Хоть бы выспаться дали, мелочь непочтительная, взрослых неуважающая. Хик тер глаза так безжалостно, будто в кармане у него валялась пара запасных. Зачем вам в то Туда катер все время ходит. Картину Марион фан Бромерзе ищет с прошлого годового поворота, а толку никакого. Вот. — обрадовалась Бретта. — Катер тоже с нами пойдет. Рен, поможешь мне его уговорить, да? — Легко, — пообещал ключник. — Мы просто откажемся от своей доли вознаграждения за картину. Бретта скривила недовольную рожицу, но не возразила. — Кстати, давно хотел увидеть подлинную фан Бремерзе. У нас в Мехине в ратуше висят три копии, в том числе и нарушение запрета. Ее полдня рассматриваешь, снова и снова на незамеченные детали натыкаешься. То вдруг видишь лицо тонущего рыбака из-под волны, то сундук скачет по воде, как бешеная единорожица. И ошибка в направлении ветров, раздувающих паруса. Она создает иллюзию, что все корабли плывут прямо к тебе в руки. Штиллер понимал, что беспорядочный рассказ не передает глубокой печали, которую он ощутил, Увидев три колдовские картины, от осознания, что ему не сотворить ничего подобного. Тоски бессталанного способного понять, насколько обделен. Но все равно размахивал руками, рисовал в воздухе волны и корабли. Словно пытался рассказать о том, почему полюбил. «Говорят, копии не идут ни в какое сравнение с оригиналами», — завершил Рен свой рассказ. «Странно, что столичный храм не выставляет их». Народ отовсюду приезжал бы поглядеть. «Ведьма она была, Марион», — неожиданно заверил Хик и покивал мрачно сознанием дела. «Злобная, сумасшедшая ведьма, и картины у нее недобрые. По мне так правильно, что катер спалит эту дрянь». И наемник угрюмо наклонился к девке, пытаясь толком разбудить ее. Сырые угли тлели, но жара совсем не давали. «Спалит — Спалит? — испугался Штиллер. — Именно. Пожжет, порубит, скормит шушунам, как получится. Заказ такой. Картину Марион уничтожить. А ты думал, Катя рыщет, чтобы не в подарок к свадьбе поднести? Хик захохотал, но сразу получил от Бретты кулаком в бок. — Народ, перебудешь! — Варварство какое! Ключник беспомощно перевел взгляд на Бретту. но ту вдруг чрезвычайно заинтересовали лезвие на запястье. Хик продолжил громовым шепотом. «Мы, ученики, все ее боялись, госпожу Бремерзе. Правда. Седая косматая ведьма, визгливая и скорая на расправу. Опрокинул случайно баночку краски. Хоп! И ты уже ерж пескоед где-нибудь в ручье под оумеком». Как-то я неделю придумывал, как дно у лодки расписать, чтобы рыбам снизу смотреть веселее. Дурак, говорит, у воды при... переломление другое, что ли. Чему у воды ломаться? Чай не ребру? Рыбы иначе видят. А по-моему, нормально. Глазами луп-луп, как все разумные люди. Бородач заметно расстроился. Задвигала ставни Марион и рисовала почти в темноте. По мне так ее последняя картина совсем дурацкая должна быть, хоть ее никто и не видел. Что в темноте намалюешь? Я вам точно говорю, наследники промерзания дураки. Узнает народ, что великая художница ерунду коря была, сразу славы-то поубудет. Так что лучше концы в воду. Штиллер вспомнил о судьбе Бартоломео и поежился. Заказчик внук Марион. Ян Форо. Половина всех лодок в округе его имущества. Катеру так и было сказано, не приносить домой картину ни под каким видом. Сразу в печку. Рэн понял, что уже давно не дышит от возмущения, и напомнил себе о том, чтобы оставаться человеком, несмотря ни на что. — А ты чему учился в Леоде? спросил он. Не то чтобы рэн склонен был судить о людях и их занятиях по росту, Хиггу досталось два средних, характерной мимики, а в морду, такое выражение почти не покидало физиономию гиганта, или даже речи, в данном случае затейливая, но путанная. Но великая рыба представить его студентам было нелегко, мучительно, будто вурдалак и вегетарианца. «Я-то...» Хик смутился, словно его поймали на стихосложение. От королевской службы скрывался, где никто не искал. У меня рост для гвардии очень подходящий, а я против, мне приказы ни к чему, я люблю за со су подраться. Рен улыбнулся, а Бретта серьезно покивала. Как ученик лекаря, подразумевающий «Недуг нам знаком», но лекарства еще хуже болезни. «Чему я у нее научился, так это пескарей земляных рисовать?» — неожиданно признался Хик. «Во-во! Быстрых, веселых! Ни зубом проклять не достанешь!» «Сгорели, конечно, со всем факультетом преображения. Обидно, что и говорить». Он зевнул, сделанным безразличием. В окончании представления челюсти наемника захлопнулись со звуком, с которым акула, голодная тень, перекусывает рыбачью лодку пополам. «Сон на рассвете, лучший советчик», — доверительно сообщил Хик, оставив попытки сотворить завтрак. «Проснусь, умнее стану. Ох, поговорю с катером, если он еще здесь и не перехватил дельцы попроще». Великан уже поднялся на ноги и снова сел. Штиллер и Бретто уставились на него в недоумении, раздосадованно. Передумал он, что ли? Хик выставил по пальцу в направлении друзей и заорал восторженно, игнорируя стоны разбуженных соседей. «Ха! Ох у вас и рожи, когда мастер Юни следит!» И, не давая приятелям ощутить даже призрак недовольства, продолжил. «Нет, не передумал. Говорите, где, когда. Нужно еще выспаться про запас. В леде нельзя». «У меня, в слепой рыбе. Завтра. Нет, уже сегодня перед полуночью», — ответил Ран. Он хотел задать вопрос, почему в университете запрещено спать, но передумал. «Может, просто не принято? Подремать и под мостом можно». Незачем для этого на пепелище тащиться. «Обязательно зайди к нашему оружейнику. Ты же его не видел еще, Горвина? Он тебе тоже понравится, хотя и не кот». Бретта стала ненавязчиво подталкивать ключника к выходу. «Нет, не сейчас. Он по ночам кормится, не догонишь. Домой, домой. В своей кровати спать надо. А то обидится и сбежит в бурый лес, к родне». «Само собой». Вдруг, глядя на бодрое, веселое лицо любимой, без малейшего признака усталости, он спросил, чувствуя, как нечто безжалостное и неотвратимое, медленными шагами настигает их. — Бретта, а ты не устала? — Я не сплю никогда, — ответила она и, заметив его потрясение, успокоила. — Ты не дышишь? Я не сплю. Тогда вечера. «Да, оно у нас говорящее», — сварливо проскрипел ящер и поменял цвет на серебристо-бирюзовый. «Если собеседник достойный появится, но народ сюда не поболтать ходит, а оружие по руке подобрать». Незнакомый наемник отыскал Штиллера в каком-то закутке. Ключник как раз осознал, что дом — запутанное местечко. И успел не раз, громко и настойчиво, высказать пожелание, чтобы его нашли. Желательно еще до того, как сбесится. Иначе неспешный Спаситель рискует быть загрызенным, не с голодухи, а строго по требованию драматического сюжета. Спас ключника молодой, неприветливый гном. Не задавая вопросов и не представившись, сразу повел к горлину в оружейный зал. По-видимому, Существо без видимых признаков обладания сталью длиной минимум с ладонь вызвало в нем острое недовольство и потребность помочь. А может, в доме терялись только те, кто искал встречи с Горлином. Пришлось одолеть несколько крутых винтовых лестниц и остановиться в незнакомом полутемном зале без пола. Гном без лишних слов предостерег, указав на шатки и балки через пустоту, в нескольких метрах над нижним этажом. Штиллер отпрянул назад и чуть не отдавил лапу дремлющей рептилии. Наверное, решил он, ручному зверьку мастера Ю. Ящерица недовольно метнулась по стене, темнее, приобретая бурый крупнозернистый окрас, характерный для здешней внутренней отделки. Тогда Рен спросил, говорящее перед ним животное или нет. и заметил, что гном пропал, не ожидая проявлений благодарности. Вместо него ответил ящер. Горвин представился оружейник, высунув язык и ухмыльнувшись так широко, что уголки рта почти сомкнулись на темечке. Ключник тоже назвал себя и стал рассматривать собеседника. Тот был плоским, похожим на весло, юрким существом с чрезвычайно низким голосом. Вполне человеческим, несмотря на пасть в форме вафельницы. Не слезая со стены, ящер акробатически закинул лапу и почесал ею под лопаткой. Стало заметно, что оружейник был некогда крылат. Но крылья ему неаккуратно обрезали или даже выломали. Штиллер не мог себе представить существо, поступившее таким образом даже с врагом. Некоторые демоны, питающиеся страхом и страданиями, могли... Рен слышал, что в Буралесье живет племя крылоедов, охотно поедающих именно крылышки в пикантном маринаде. Для этого специально разводят некоторые виды птиц, безумные варвары. Хотя даже они, кажется, свою трапезу предварительно умершвляют. Горлин, не смущаясь молчанием визитера, смотрел на Штиллера прямо, изучающе внимательно, будто собирался сшить ему рубаху, или гроб сколотить. Вдруг ящер метнулся со стены по темным балкам, изящно маневрируя над провалами в полу, и вынул из ниши в стене короткий меч. Штиллер поразился скорости существа и сразу вспомнил ту же молниеносную грацию принцессы. «Несомненно, в вампирах есть что-то от рептилий», — решил он. «Такой короткий и мощный бросок. Теплокровные на него... попросту не способны. А Горвин уже сидел на полу перед ключником и протягивал клинок. Рен почувствовал, как щеки заливаются краской. Он безобразно мало тренировался в фехтовании и по-настоящему хорош не был никогда. Помедлив, Штеллер забрал у оружейника меч, выглядящий умеренно смертоносно. Вероятно, в диких краях и старых университетах Без оружия не обойтись. До сих пор ключник применял для создания того же эффекта ломик или гвоздодер. «Я уж думал, не возьмешь», — прокомментировал ящер, глядя на Рена задумчиво, без насмешки. «Пригодится. Прежний хозяин называл его «сепаратор». Глуповато звучит на мой вкус. Придумай имя получше». «А почему сепаратор?» — спросил оружейник сам себя. А «Вроде бы потому, что хорош в смысле отделения одного от другого. Голова от тела, плоть от духа. Отличная вещь против сотворенной неавтономной нежити, одержимых и всяких паразитов, пользующихся чужой плотью. Часто одного удара достаточно». добротная некроманская работа э рожу зря кривишь между прочим у некромантов не обе руки левые если уж берутся то делают основательно грамотно и на совесть так что у тебя в руках раритет у ящера надулась шея то ли от гордости то ли от обиды за мастера Клинок почти идеальный, в него бы еще руны отвращения всеребрить. Я советовал. Есть еще такие умельцы в Еремае. А Кеннет нет, говорит, испортят заточку. Заточку? Строго переспросил Штиллер. Да. Идиотство! С величайшим презрением выкашлял Горрин. Злого охотника ночи Ночеградца Кеннет им даже не поцарапал. Позорная история. А чего, если не секрет, пытался Кеннет отделить короля-вампира, удивился Штиллер. Ящер подскочил метра на полтора вверх по стене, высунул язык и выставил когти на передних конечностях, что, вероятно, должно было означать вот это вопрос. «Не врут, значит, что ты бицара кусок», — с неожиданным пафосом провозгласил он и продолжил доверительно. «А еще болтают. Вы решили катеру помочь. Не сходится». «Почему?» — огрызнулся Рен, но про себя. Имя, которым его в последнее время то и дело называли, принадлежало, похоже, редкостному мерзавцу. Прогуляюсь-ка с вами в Лиот. Полвека там не был, — объявил вдруг оружейник. Сдается мне, малютка-катер по незнанию влез в интригу семей островитян, к которым принадлежала и Марион. Их свары никогда не кончаются. В то и дело приходят талантливые новички с их уникальным способом попасть на остров. И старичье сразу кидается их душить. — А ты сам никогда не хотел туда попасть? — стало интересно Ключнику. — Тот, кто утверждает, что его не тянет на остров, — лицемер. С абсолютной уверенностью изрек Горлин. Но я давно перестал искать пути. Пришлют за мной лодку на пристань Репендам, не откажусь. А вот Катер отказался бы. Почему? Штиллер находил манеру ящера задавать себе вопросы и самому на них отвечать забавной. Горрин явно предпочитал равного по уму собеседника. Катера сейчас интересуют только деньги. У него семья в волмше, понял? Жена, дочки, «Нехорошо, если с ним что-нибудь случится на задании». «Конечно». Ящер снова послал ему загадочный взгляд. Тут Штиллер, наконец, уловил смысл сказанного. «Погоди, я только что услышал «с вами в «Вот именно», — подтвердил оружейник хладнокровно. «Да тебе какая польза?» «Удивительное дело». Все, кто слышит, что я иду в Лиот, сразу находят повод, чтобы присоединиться. Лежало себе пепелище, колючкой зарастало пятьдесят лет. Если там что-то ценное и было, мародеры все уже повывезли. «Знаю!» Рен повысил голос, видя, что оружейник готов возразить. Ходят слухи еще про ведьму в саркофаге Адамантовом. То ли она пожар запалила у себя на кухне, и до сих пор жжет потихоньку, то ли наоборот все годы против огненных тварей с метафизической лейкой воюет, отдыха не знает. Чрезвычайно занимательно для рассказчиков историй на базаре и для архивариусов. В подвалах вполне можно попробовать обгорелые книжки поискать, я слыхал. У Константа было несколько таких. Демон хорошо платит за находки. Еще целители шипы из кустов в августе собирают. Сушат и колют именно народ в оздоровительных целях. Но у нас вроде бы зима на носу. Увы. И даже катер, что найдет, то сразу пожжет и закопает. Я к тому, что, конечно, Горин, присоединяйся. Штеллер заметил, что почти орет, и замолчал, сбитый с толку собственной патетикой. Горрин отвернулся. «Дело не в льоде», — признался он после паузы другим тоном. «А в чем?» «В тебе, Бицаро. Ты сотворил вот это!» Оружейник показал лапой за спину. «Что?» Не понял Штиллер. «Крылья мне подрезал!» Штиллер как стоял, так и сел на деревянный брус, свесив ноги в темноту между этажами. Удар оказался силен. «Ладно, не убивайся!» Ледяная лапа ящера... похлопала его по плечу дело прошлое я не бред какой у ключника получился только жалобный хриплый шепот воспоминаний о собственных преступлениях не просто не было крепло подозрение что ему придется ответить за злодеяние незнакомого хитреца Рен отказывался принимать вину на себя. и никогда бы не сломал, не совершил бы ничего подобного. Точка. Тогда почему Фин Бицаро сразу отозвалось в памяти? Казалось, так прозвали Рена в далеком детстве. Откуда он знал? Отец говорил, вспоминая, мы каждый раз заново придумываем свое прошлое. До сих пор его слова казались смешным парадоксом в духе Арвида Штиллера. Неужто ведьма и болотный жук заставили вспомнить, точнее выдумать врага и стать им? Штиллер решил разобраться в загадке, не поддаваясь на провокации, без истерик. Горлин, судя по всему, лично знал Бицару. Не провидел в чародейском трансе, не высчитал по таинственным знакам, а встречал и беседовал. Пострадал даже, но ненависти не сохранил. «Бемакенсверт!» Рэн с ужасом заметил, что последнее слово произнес вслух и сразу подобрал новомирский эквивалент. «Поразительно!» «Вот и мне интересно, как из чернокнижника сделался порядочный ключник!» Заверил оружейник, внимательно наблюдая, как Штиллер рассеянно съет сепаратора в сумку И тут же забывает о нем. В соучастие рыжий бред ты я не поверил, и в твое никак не получается. Не робей, я тебе в леде на горло не прыгну. Имел бы такой план, здесь бы и привел в исполнение. Несчастный случай на тренировке. Рэн не удержался от взгляда вниз. и сразу согласился с оружейником. «Верь мне, Штиллер, в люди тебе помощь пригодится, любая».